Глава 9. Приблизившись к столу, я поймала взгляд брата и незаметно покачала головой. Степка, не смей. Но рыжий сорванец отвернулся и лениво откусил кусок от своей порции пиццы. Почесав лоб, захрустел согретый в духовке корочкой. Данил заметил моё возвращение и повернул голову. Продолжал смотреть, пока я подходила к нему и садилась рядом, то ли изображая внимание, то ли просто устав от общества моей семьи и мечтая оказаться сейчас с другими людьми в другом месте. Например, наедине с эффектной брюнеткой, с которой они друзья, в машине у старого парка чтобы закончить то, что я им помешала даже начать. Представляю, как я ему сейчас симпатично и дорого сердцу. Наверняка мысленно уже обрывает лепестки ромашки. «Что?» — откликнулась я на вопросительно поднятую бровь воробушка. «Я рассказал твоим родителям, как мы на самом деле познакомились. Я только успела сесть на стул, как тут же натянулась, словно присела на иголки. Правда?» — в панике побледнела, вцепившись в стол. «О нет, только не это!» «Конечно. Моя версия оказалась куда интереснее твоей. Рита, почему ты не рассказала, что мы встретились в ночном клубе и что нас свела судьба?» «Где?» — глухо выдохнула я, не веря собственным ушам, и широко моргнула. «Что он еще придумал?» «Я отдыхал там с друзьями и вдруг увидел тебя, Ритуль, поверь». Парень поднял руку и опустил ее на спинку моего стула. Удержал взгляд, запросто вторгаясь в личное пространство, словно имел на это полное право. Это была незабываемая встреча. Зачем ее стесняться?» Я сглотнула, глядя на ухмыляющийся в тонком оскале рот синеглазого и со страхом покосилась на родителей. «Понятно, значит, задумал мелкую месть. Хотя, зная, какой эффект эта новость произведет на моих родных, месть у парня выйдет меткой». «А что здесь такого?» — продолжал колодца воробышек. «Зря ты скрывала. В клуб затем и ходишь, чтобы оттянуться, потанцевать, ну и познакомиться. Или вы против?» Заинтересованным вызовом взглянул на родителей. «Так Рита вроде девушка совершеннолетняя и танцует классно». Папа смотрел на гости хмуро и озадаченно, вертя в руках вилку. Мама Даша продолжала сидеть с прямой спиной. «Ну, точно как я. Вот только в руки себя она взяла первой». «Да мы не против, верно, Андрей? Просто...» Даша старательно подбирала слова. «Не ожидали услышать о ночном клубе. Риточка!» Мама обратилась ко мне. «Когда ты успела там побывать? Ты же больше частью дома всегда. Неужели стеснялась нам сказать...» Но девочка моя, если хочешь, то мы, конечно...» «Нет, я не хочу!» Небылицы множились, как снежный ком, грозя придавить непомерным весом. Надо было срочно что-то отвечать, желательно убедительно. Я... я случайно там оказалась. И всего один раз. Девчонки после универа затянули. Отметить сдачу контрольной. Помните, у нас были вечерние пары? Мы совсем немного посидели. Я выпила один коктейль и ушла. А Данил... ну, то есть, Даня, он... Он... Теперь уже я подыскивала нужные слова, но тщетно. С синеглазом никакое приличное объяснение не вязалось. Да, все как всегда, ответил за меня воробушек. Увидел симпатичную девушку, познакомился и напросился проводить ее домой. Она, конечно, согласилась. Конечно, ну да, изумилась я про себя, что еще ожидать от парня на 10 баллов? И часто у тебя случается это как всегда? пророкотал папа. Его вилка опасно уперлась в стол, и мама даже тактично кашлянула, тихонько позвав папу по имени. Что вы, после знакомства с Ритой? «Ни разу», — убедительно ответил парень. «Главное, честно так. Сейчас в моем настоящем только спорт. Немного учебы, ну и ваша дочь. Я же говорил, что сегодня в город вернулся. Рита дождаться не могла. А то, что вы услышали на улице, было сказано не для вас», — нахально заявил. «За это извините». Рядом что-то громко упало на пол, и мы тут же повернули головы в сторону Степана. Брат сидел по другую руку от воробушка, наблюдая за разговором, но с возгласом «Ого, как грохнуло!» нырнул рыжий макушкой под стол. Пошарив рукой под стулом, распрямился и радостно всем сообщил. «Упс, я думал, это стальные шарики Данила, стул проломили. А оказалось, это моя челюсть». «Стёпа!» — укоризненно взглянула на сына мама. «Ну сколько можно?» Соня слезнула с губ соус в ожидании продолжения представления, а Синеглазый хмыкнул не без удивления. «Шарики? Он всегда у вас такой шутник? Часто?» сам за всех ответил степка и протянул гостю плоскую тарелку в которую успел насыпать из банки то ли сахарную пудру то ли крахмал рить передай чувак попросил дружелюбно это я для десерта приготовил и ике воробышек не подозревая подвоха взял тарелку поднес к себе но развернуть не успел «Апче как степка представил карту сложенную в рупор ладонь привстал и громко чихнул да так старательно что сдул с тарелки на парня весь белый порошок Увидев, что натворил, лицо, волосы и грудь синеглазого укрылись слоем белой плотной пудры. Степка испуганно вскочил со стула и схватил со стола тряпичную салфетку. Протянулся с извинением воробушку. «Ой, да, не извини, я не хотел». «Блин, ты как снеговик». «На, возьми, пожалуйста». «Скорее вытирай, а то мне от ритки знаешь, как влетит». Конечно же, воробушек салфетку взял и вытер лицо. А все произошло так быстро, что мы даже вмешаться не успели а парень уже размазал по лицу, а прямо поверх пудры, щедрый слой налитого в салфетку кетчупа. «Упс!» — тихо и серьезно присвистнул Степка, оценивая результат своего труда, а мы ошарашенно открыли рты. «Кажется, ты вляпался, птичка!» «Что это?» «Какого чёрта?» — синеглазый покраснел даже под слоем соуса. «Видимо, так ловко носом, о стол его давно никто не прикладывал». Скочив со стула, парень отбросил салфетку в сторону. Страшно мигнул на брата белёсыми ресницами. «Даже не думай, Данил!» Взглянул на ахнувшую Соню, потом на выглянувшего из-за края стола ежика, но главное — на папу. Подвигал на скулах натянутыми желваками и сел обратно на стул. В кухне тут же раздался характерный, громкий для подушки-пердушки звук. Только гордость не позволила Дане-воробушку подняться и достать из-под себя игрушку-пранк. И только Ежик отреагировал так, как и рассчитывал Стёпка. Громко выдохнул. «Фу, как не стыдно!» И зажал пальцами нос. «Мам!» В образовавшейся за столом тишине негромко окликнул брат. Он уже вернулся к недоеденной пицце, реализовав свой чёрный план, и теперь собирался сунуть в рот последний кусок. Что, Степан? Обреченно выдохнула Даша, опустив плечи, и я ее понимала. Надеяться на то, что наша Степка когда-нибудь вырастет и поумнеет, похоже, уже не стоило. А ты Ритиному жениху больше горох в салат не клади, а то его разорвет еще до свадьбы. Думаю, то, как смеялся папа с мальчиками, убило в воробушке всю его самоуверенность. Во всяком случае, ужин он закончил мужественно и молча. Что это? Наверняка сволочь клей. Какой еще клей? Не удивляйся, новое степкиное изобретение. Надо было раньше встать со стула, а теперь ты эту подушку от брюк ничем не оторвешь, только срезать. Так дырка же будет. Будет, но иначе никак. Знакомство с родителями закончилось, ужин тоже. И мы стояли с воробушком в большой ванной комнате, вдвоем, и я пыталась отодрать от его фирменных джинсов приклеившийся к ним предмет. Предмет отдираться никак не хотел, хотя я изрядно старалась, и теперь застыла за спиной парня, глядя на него в зеркало из-за плеча. Как только Данил оказался в ванной комнате, он снял с себя футболку, вытер ею лицо и бросил в умывальник. Было и так ясно, что для носки она больше не годилась. Впрочем, модные джинсы тоже. И то, что мы оба не озвучили данный факт, ничего в действительности не меняло. Я сдула со щеки кудрявую прядку волос, выбившуюся из косы, и спросила. «Хочешь, я попрошу отца брюки для тебя?» «Нет, еще чего не хватало». «Он не откажет». «Не надо». «Что же делать? Срезать? Или так пойдешь? «С этой штукой на заднице издеваешься, Ромашка?» «Немного», — призналась осторожно. «Но ты сам виноват. Что тебе стоило быть вежливым с моим братом? Ты ведь на меня злился, вот и кусал бы дальше». «Мог на степку просто не обратить внимания». «Не мог», — упрямо буркнул парень. «Во-первых, он рыжий. Его сложно не заметить. А во-вторых, после обвинения полиции в твоем похищении у меня окончательно пропало настроение с кем-нибудь любезничать. Я, если помнишь, не собирался разговаривать с твоим братом. Я вообще не собирался здесь быть!» «Я помнила. В том, что парень сейчас находился в нашей ванной комнате в испорченных джинсах, была целиком моя вина. Но, как и клей на них, все уже случилось. Так что...» Теперь оставалось только сказать «Да, не извини, мне правда очень жаль, что так вышло». Мы помолчали. «Да ладно, я тоже хорош. Знал ведь, как обидчивый подростки. Сам таким же был». Он вновь стоял передо мной, раздетый до пояса, только теперь прямо перед носом, и было сложно не смотреть на спортивную, развернутую в плечах спину, и не замечать гладкие мышцы тренированного тела. А еще все труднее держать его взгляд. Мне вдруг показалось в отражении зеркала, что это он меня рассматривает, а не наоборот. Наверняка злится и удивляется, как его угораздило оказаться в чужом доме не с той девчонкой. И наверняка продолжает мечтать о том, как подобраться к моей шее и хорошенечко ее сдавить. Я отпустила руки и отвернулась. Подошла к шкафчику, чтобы достать из него чистое полотенце и предложить парню. Воробушка не мешала принять душ, а мне перестать замечать вещи, которые я замечать совершенно не привыкла. Во всяком случае, в лоб, а не со стороны. И почему его взгляд меня так смущает? Ведь в машине все было как раз наоборот. Вообще все. «Эй, Золушка!» Видимо, парня тоже взяла досада от встречных мыслей, потому что голос прозвучал резче. Данил шагнул к умывальнику, и я услышала, как из крана полилась вода. «Похоже, единственный способ уйти отсюда не голым — это отобрать у тебя свои шорты и футболку». Недовольно заметил он. «Надеюсь, ты их не выбросила?» «Что? Он серьёзно? Нет!» Я повернулась и предложила ему полотенце, стараясь не смотреть на голые плечи и спину. Но и не выстирала. Ты же понимаешь, я бы просто не успела. «Ничего, я доверяю своему гелю. Где здесь твой?» Воробушек расстегнул ремень на брюках и требовательно посмотрел на длинную полку с разными бутылочками. «Ты мне должна, а я не собираюсь брать чужое и гадать, что там». Пришлось из длинного ряда шампуней и бальзамов достать свой гель и поставить ближе. «Вот, пользуйся, можешь даже и не экономить». «Непременно», — проворчал синеглазый и вдруг хохотнул. «О, нет, Ромашка, розы гирлянда из маргариток», — прочитал на английском, протянув перед моими глазами загорелую руку. «Господи, девочка, почему я удивлен?» «А где же сокрушающее обнажение Евы или что-то в духе порочной страсти?» «Здесь подобного точно не было. Я поспешила уйти из ванной комнаты. А когда вернулась с футболкой и шортами, Сердито предупредила. Вдруг тоже захотелось его уколоть. Я подожду за дверью, а то вдруг Степка еще что-нибудь придумает. Например, превратить тебя из пиццы в шашлык». «Подожди, Рита». Я уже взялась за ручку двери, но остановилась, не оборачиваясь. «Да». Тон парня заметно смягчился. «Как у тебя это получается?» «Что именно получается?» «Быть такой разной. Твои родители ведь не догадываются, где ты сегодня была, так?» «Нет, не догадываются». И ответ на этот вопрос вряд ли по-настоящему интересовал залетевшего к нам воробушка, как и жизнь девушки по имени Маргарита Воронова. Он уже стягивал с себя испорченные джинсы вместе с горе-подушкой, запросто собираясь остаться при мне в боксерах. И я решила, что одного ступора раз меня хватит. «Талант, видимо!» Только буркнула и исчезла за дверью. «Скоро Синеглаза уйдет а я подумаю о том, чтобы никогда и не узнали».